Глава 14. У кровельщика было хорошо развито чувство самосохранения. Последние дни его навязчиво посещало ощущение опасности, надвигающейся беды. Поэтому он тщательно продумывал любой свой шаг и любое действие. Над Тамарой в больнице, сейчас он потерял контроль. В этом Видел для себя одну из причин беспокойства. Рядом с нею ныне находился Корозов. Леонтий решил разорвать этот круг. Позвонил ей по телефону, сказал, что нанял для нее новую охрану и отправил своих людей в больницу. Через полчаса трое его подручных появились в отделении в узких рубахах и джинсах. Подошли к палате и остановились против троих охранников Исая. Тот, который шел впереди, горбаносый, с ухмылкой на лице напористо объявил. «Все, лопушки, смена караула!» И плечом попытался отодвинуть большеголового. Но плечо уперлось будто в стену. горбаносый не смог сдвинуть охранника Исая с места. «Не советую зубки скалить!» — возмутился он. «Повторяю, ваше время на исходе!» — хлопнул рукой по плечу большеголового. «Теперь мы будем охранять!» «Катитесь, птенчики, к чертовой матери!» Снова приготовился оттолкнуть большеголового. Но в этот миг тот перехватил его руку и заломил ее. Горбоносый согнулся, вскрикнув от боли, выругавшись матом. Остальные двое его подельников нерешительно застыли. «Гуляй мимо, приятель! У нас и ноги пока целые", сказал большеголовый, отпихивая Горбаносова. Тот отскочил к противоположной стене, выпрямился, и в глазах появилось тупое выражение. «Ну, сивка, прячь морду!» Сжал кулаки и кинулся в драку. Началась потасовка. Горбоносый пропускал удары, ибо большеголовый хорошо владел техникой бокса, да и другие охранники не давали спуску остальным подельникам. Скоро у Горбаносова появилась кровь на верхней губе. Он нервно вытер ее. Больные в коридоре сгрудились, прижались к крашенным стенам, наблюдая за происходящим. От палаты Корозова прибежали два охранника на помощь. Подручные кровельщика оказались в меньшинстве, но бились, не отступали. В коридор выскочили врачи. Прекратите! Здесь больница, а не боксерский ринг. Громко потребовал главный врач отделения. Не понимая, почему происходит потасовка, но хорошо видя, что по завершении в отделении могут появиться новые пациенты. Но его никто не услышал. Скоро охранники Исая смяли подручных кровельщика, и тогда у Горбоносова в руке сверкнул нож. Он сплюнул кровь и подвел итог. «Конец базару! Ловите кайф лопушки!» Взмахнул ножом, рассекая больничный воздух. Охранники Исая отшатнулись, но схватка не закончилась. Она переходила в другую плоскость. Тамара услыхала за дверями шум драки и прислушалась. Женщины в палате накинули на себя халаты. Приоткрыли дверь, выглянули в коридор. Потом одна из них в желтом халате оглянулась на Тамару. Эта красавица поди опять по твою душу. С тобой в одной палате находиться опасно. Всех из-за тебя перебьют. Хоть беги из больницы. Ужас, что творится. Наверное, пришла другая охрана. Я забыла предупредить. Попыталась защититься Тамара. Надо им сказать. Да кому ты теперь скажешь? Отмахнулась женщина. Погляди, что там творится. Смертоубийство целое. Ничего себе охрана. Где ты ее отыскала? Погляди, ножи подоставали, машут ими. Ой, бежать надо из этой палаты, куда глаза глядят? Эти зарежут, точно зарежут. Головорезы какие-то. Тамара повязала на голову тонкую косынку и стала медленно подниматься с постели. Ее явно напугали слова соседки по кровати. Но женщина в желтом халате с боязнью прикрикнула на нее Да куда ты егозишь? Лежи уж, а то и правда зарежут. У них ножи. О боже мой, хватит уже с нас трупов. В коридоре из своей полоты показался на костылях Исай. Одернул футболку и в припрыжку, выставив вперед загипсованную ногу, поспешил к месту схватки. Но драка мгновенно затихла, как только в ответ на ножи подручных кровельщиков охранники вытащили травматы. «Ножи на пол!» — приказал Большеголовый. и демонстративно скривился, крепко сжал пальцами рукоятку ножа и сунул нож в карман. Большеголовый нахмурился. «На пол!» — повторил настойчиво и предупреждающе приблизил ствол к его лицу. «А это видел!» Гербоносый медленно сложил пальцами кукиш. «Сопли вытри сначала!» Ствол в руке большеголового уперся в грудь противнику. Тот смотрел насмешливо. Двое остальных подельников тоже сунули ножи в карманы и смотрели с ухмылками. «Кто вы такие?» Подойдя, спросил Исай, опираясь на костыли. Горбоносый, не глядя на Исая, выдавил на лице гримасу презрение, сплюнул и не ответил. Говорят, что новый караул. Ответил за него большеголовый. Кто послал? Опять спросил Исаий, продолжительно смотря в лицо горбоносому. Из двери палаты выглянула Тамара в длинном бордовом халате. Волосы убраны под косынку. Торопливо пояснила. «Это мой брат прислал. Он звонил мне, что нанял для меня новую охрану. Я не успела предупредить». «А зачем?» Не понял Исай, повернувшись к ней. Минуту стоял неподвижно. «Здесь есть моя охрана. Я тоже говорил ему об этом, но он беспокоится за мою жизнь». Мягко, но растерянно ответила Тамара, как бы удивляясь решению Сынянова. Сказал, что так будет надежнее. и получив поддержку со стороны Тамары, удовлетворенно покосился на Исая. «Слушай, бабу, костыль! Фирма веников не вяжет!» В коридоре показался курозов в сопровождении охранника. На плечи накинута белая рубаха, прикрывшая раневую повязку, легкие домашние брюки и шлепанцы. Тамара увидала его и смущенно улыбнулась. Исай посторонился, прошуршав костылями по полу, пояснил Глебу. — Сынянов новую охрану нанял. Глеб подошел к двери, кивком поприветствовал Тамару и попросил ее вернуться в палату. — Ты иди в постель. — Зачем ты поднялась? — Мы тут сами разберемся. Она виновато моргнула красивыми глазами. И послушно скрылась за дверью. Корозов, испытывая непонятное беспокойство при упоминании имени Сынянова, посмотрел на Исая. Сильно припозднился брат Сынянов. Напрасно теперь старается. Без него управимся. А этих кивнул на переминающуюся у стены Троицу. «Гоните в шею!» И больше на пушечный выстрел не подпускайте к палате. Пусть передадут Сынянову, что его помощь здесь не требуется. И направился вдоль по коридору в сторону своей палаты. Слыхали? Глаза Исая обожгли подручных кровельщика. Те ему не понравились. Распорядился охранником. Выведите их на улицу. Главный врач отделения посмотрел на своих подчиненных, сгрудившихся рядом. — Все закончилось, — сказал им. — По местам. Больных направьте в палаты. И сам шагнул в кабинет. Врачи двинулись по коридору выполнять его распоряжения. Горбоносый оторвался от стены, и когда рука одного из охранников подтолкнула его в плечо, зло предупредил. Не в свое корыто мордами сунулись лопушки. Большеголовый бесцеремонно ткнул его в спину так, что горбоносый почувствовал боль в позвоночнике от железного кулака. «Топай, пока я добрый. И губы подлечи, а то распухли они что-то у тебя. Ты мне заплатишь еще за это». Тихо пообещал горбоносы и низко опустил голову. Когда подельники мрачные и побитые, не глядя друг на друга, вышли из больницы, горбоносый достал из кармана телефон, произнес в него глухим голосом. Нас выставили оттуда. Кровельщика такое известие привело в состояние гнева. Он взорвался. Горбоносый. Услыхал из телефона такие слова, от каких вся его фигура изогнулась спиралью, а лицо стало серым и безжизненным. Подельники смотрели на него испуганно и тоже серели лицами. По окончании разговора Горбоносый долго держал возле уха умолкнувший телефон, не решаясь шевельнуться. Он сейчас приедет сам. Выдавил наконец и всунул телефон в карман, Велел ждать, И тут обратил внимание, Что прохожие смотрят на них удивленно, Обходят стороной, Их побитые, окровавленные лица, Одежда торчком, Отпугивали всех. В машине вода есть? Спросил. Была. Буркнули в ответ. Возле машины умылись водой из бутылок, привели в порядок одежду, отряхнулись, застегнули на все пуговицы рубахи и заправили в джинсы. Ждали кровельщика недолго. Знакомая машина тормознула неподалеку от них. Леонтий в черном костюме красной рубахи без галстука вышел из авто, остановил на подручных смурый взгляд. Распрашивать не стал. Еще полчаса назад он хотел возвратить их в больницу, чтобы восстановить свой статус-кво, но увидав побитые лица, отказался от этих намерений. Тяжелый взгляд был хмур. Убирайтесь! И один большими шагами двинулся к дверям больницы. Подручные пугливо проводили его глазами. И когда он скрылся за дверью, прыгнули в машину, рванув ее с места. Леонтий поднялся на этаж. Шел к палате уверенно и решительно. Но у двери его застопорили охранники. Что вам здесь нужно? Кровельщика этот вопрос мгновенно привел в раздражение. Он сделал вид, что не понимают, кто они такие. Свел брови. И потребовал «С дороги! Вы к кому? Большеголовый упер ему в грудь руку, преграждая путь. Леонтий посмотрел на эту руку, потом в глаза большеголовому, и заметил, как двое других цепко отслеживали каждое его движение. На лицах охранников тоже красовались следы недавней схватки. Расширил ноздри и ответил, не скрывая своего недовольства, «К сестре!». Большеголовый постучал в дверь палаты, приоткрыл, спросил в щелку. «К кому должен прийти брат? Посмотрите». «Это ко мне, пропустите!» Отозвалась Тамара через некоторое время, увидав приоткрытую дверь сынянова. «Однако Большеголовый...» Резко перед самым носом у кровельщика захлопнул дверь. Леонтий не пошевелился, но лицо его стало каменным. Взгляд потяжелел так, что его не всякий смог бы выдержать. В чем дело? Ледяным тоном спросил. Большеголовый выдерживал его взгляд и, не двинувшись с места, категорично ответил. Запрещено. «Кому?» «Мне?» Возмущенно налился кровью и позвал. «Тамара, выгляни на минуту!» Прошло несколько минут ожидания. Леонти набычился и недобро безмолвствовал. Охранники тоже помалкивали. Наконец Тамара открыла дверь, и кровельщик зло спросил. «Что это за псы? Ты их наняла?» «Почему они не пускают меня?» Она, поправляя под косынкой волосы, вопросительно повела глазами по охранникам и тихо выдохнула. «Ну почему, ребята? Это же мой брат. Его можно пустить». «Что значит «можно»?» — возмутился Леонтий. Им Глеб распорядился никого не пускать. Пояснила Тамара. «А кто он такой, этот Глеб?» «Я твой брат или Корозов твой брат? Какого черта он тут командует?» Взорвался Кровельщик. «Конечно ты, Сережа!» Поспешно ответила Тамара и виновато улыбнулась, показав красивые зубы. «И как твой брат? Я найму сюда свою охрану! Я не доверяю этим соплякам!» Кровельщик глянул на охранников. «Моя охрана будет надежней!» Твои охранники уже были здесь, Сережа, но их, кажется, побили. Тамара смущенно покраснела. Леонтий сделал вид, что ничего не знал об этом. Он как бы даже удивился, что его люди уже побывали здесь, но еще больше удивился тому, что его людей побили. Насмешливо посмотрел на охранников Исая и, преодолевая собственную ярость, как бы недоверчиво улыбнулся спрашивая, «Моих охранников? Вот эти? Не знаю, кого они побили, но только не мою охрану. Кого же вы побили?» Ему никто не ответил. Большеголовый, вежливо, но настойчиво за ручку потянул на себя дверь, оставляя Тамару внутри палаты и говоря извиняющимся тоном, «Простите, этому человеку к вам нельзя». «Вы бы легли лучше», – плотно прикрыл дверь и напомнил кровельщику, «Запрещено. Спросите разрешение у Глеба Корозова». Спрашивать разрешение у Корозова кровельщик не собирался. Не собирался влезать в открытый конфликт с Глебом. Это могло сильно навредить ему, особенно после скорого уничтожения Корозова. Менты тут же, пронюхав о конфликте, выйдут на него. Нет, никакого конфликта. Осторожность и еще раз осторожность. Кровельщик был уверен, что так либо иначе вскоре накинет петлю на шею Глеба. Это неминуемо. Сегодня Корозов перешел не просто рамки приличия, но даже рамки дозволенного заставил отступить от двери в палату Тамары ее брата. Это уже не какие-то перегибы Глеба. Здесь надо копать глубже. А глубже это могло означать только одно. Он, которого они все знали под именем Сынянова, находился под подозрением. Иначе поведение Корозова никак не объяснить. Ведь тот просто унизил, опустил мордой в парашу. Такого унижения Леонтий прощать не умел. Никому. За подобное расплачивались жизнью. Таковы понятия. Жестокие, но справедливы. Теперь стало понятно, что он должен успеть упредить удар, откуда бы тот ни последовал. Презрительно усмехнулся, глядя на Большеголового и, как бы соглашаясь с ним, произнес. Ну что ж, Глеб так Глеб. И пошел от двери палаты к выходу. Большеголовый хотел пояснить вдогонку, что палата Корозова находилась дальше по коридору, но передумал и отвернулся. Кровельщик вышел из больницы с твердым убеждением. Что события нужно форсировать?